Персии со вступлением на престол Кира стали особенно ревностно относиться к репутации девушек и женщин. Лишь женщины легкого поведения проводят ночи под одной кровлей с мужчинами. Ему не хотелось бросать тень на честь Нанайи. Впрочем, пускай Сурма приходит сегодня ночевать в пещеру, присутствие двоюродного брата пресечет возможные сплетни, а утром он же отведет Нанайи домой к отцу. Устига продолжит её лечение, приходя к ним домой вечерами под видом странствующего знахаря. Ты поистине отважен, князь сказал Сурма. На твоём месте я бы не решился так поступить. Я привык проявлять человечность там, где нужна человечность. Но если потребуется, умею быть жестоким. Ты хочешь сказать, что Гамадан, заклятый враг персов, и вы до меня вывело? Ничего у меня против него припасенного оружия, я думаю, надёжно. Если я замечу неладное, я пригрожу, что вместо лекарства дам его дочери яд. Надеюсь, это заставит старика одуматься. Ошибаешься, князь. Ради его Вавилонии Гамадан пожертвует и дочерью. Знай, жизнь каждого в этом роду только тогда обретает ценность, когда приносится в жертву родине, да ная умрёт. Но умрёшь и ты, воины. Набусарда расхватит тебе прямо в доме Гамадана. Под видом знахарских средств я захвачу с собой несколько коротких кинжалов. Я буду драться с Сурма. Я буду драться до последнего вздоха. Если мне суждено погибнуть, я умру с смыслу, что и моя жизнь, отданная Киру, наконец обрела цену. Его пылкая речь была подобна пламени в настенных светильниках, а глаза сияли мечтой за сокрушение прогнившего и созидание нового чистого и справедливого мира за который готов был пожертвовать жизнью он сам и за который лилась кровь персидских воинов такие люди как ты должны жить а не умирать возразил сурма ты нужен не только своему народу но и халдеям всем кто идёт за правдой что ты имеешь в виду сурма я знал на что иду взявшись выполнить поручение моего повелителя Кира Я допускаю, что могу здесь погибнуть, только не знаю, когда и где. Быть может, это случится в борьбе против надменного Вавилона, а может, статси я умру рядом с Нанай. Ты её любишь, князь, восклицал Сурма. Ты любишь её, и в этом твоё несчастье. Зачем я только рассказал тебе о ней? Лучше бы я говорил о заржавленных мечах армии царя Валтасара. Пойми, друг мой, внешне спокойно, молвил Устиг. Пойми, что война и сражения никогда не должны быть целью, а не только средством. Пойми то, что однажды война кончится, и оставшиеся в живых будут сказать своё счастье в семье, в счастливой семейной жизни, которая станет колыбелью счастливого народа. Я хочу быть одним из таких людей, и ничто не помешает мне, кто исчезнет, бессмысленные вражда между государствами. Ничто не сможет помешать мне жениться на халдейке, которая, по словам Тира, из врага превратится в мою сестру. Никогда гамадан не уступит чужеземцу. Он всегда будет считать тебя нечестивцем, а она, она и никогда не станет тебе сестрой. Ты говоришь, что она любит правду и чистоту. И редкий халдей сравнится с ней в этом... Когда ты рассказывал о ней, я постигал её душу и теперь уверен, что мне удастся завоевать её расположение. Будь осторожен, князь. Недавно Гамадан приходил к нам и вы спрашивал меня: "Не видел ли я в оливковой роще персидских шпионов?" Потом он попросил одолжить ему на время кинжал, который я унаследовал от дяди Синиба. Потому что в нашем роду, кроме меня, нет мужского потомства. Этот кинжал мы со слугой нашли сейчас на том самом месте, где твоя стрела настигла жреца. Отдай ей кинжал обратно, и она заколит тебя. Для этого он и дан ей гамаданом. Она хладнокровно заколит тебя. Так поступает халдеей с врагами. Твои страхи преувеличены, — засмеялся Устига. И я готов поставить половину персидского царства против деревни золотых колоссев, чтобы мне удастся найти общий язык с Нанави, честный и открытым. Этой ночью, когда она будет вынуждена остаться в нашем лагере, я сделаю первую попытку. Ты можешь убедиться в этом, если придёшь сегодня ночевать к нам. Мне придётся поручить её твоим заботам, князь, потому что этой ночью под покровом темноты к нам придёт верховный вавилонский судья и наш наставник Идин Аморум.